Глава вторая Область короля Визигаста Рушландия простиралась от правого берега Дуная на восток до возвышенности, откуда вытекают Кремс и Камп. Величественное жилище короля стояло на небольшом холме, окруженное многочисленными низкими постройками, и находилось от берега Дуная на расстоянии одного дня быстрой езды. Вверх по отлогости росли дубы и буки, достаточно вырубленные, чтобы не загораживать вида на долину к северу от королевского дома. Внизу, по роскошному лугу, змеился широкий многоводный ручей, огибавший холм с юга на северо-запад. Ясным летним утром вокруг ручья кипела веселая работа. Толпа молодых девушек усердно занималась стиркой всевозможной шерстяной и полотняной одеждой в быстрой, светло-зеленой воде ручья. Громкие разговоры и звонкий смех часто раздавались в пестрой толпе девушек, красные, желтые, синие и белые юбки, которых ярко выделялись на сочной зелени росистого утреннего луга. Для удобства девушки подоткнули свои юбки под широкие пояса, белые ноги их были обнажены, и полные округлые руки сверкали при солнечном свете. На некоторых были надеты широкие и плоские, сплетенные из темного камыша и завязанные под подбородком шляпы, у большинства по плечам развивались белокурые волосы. По временам то та, то другая из наклонявшихся над водою работниц выпрямляла свой стройный юный стан и освежала раскрасневшееся лицо, подставляя его навстречу свежему утреннему ветру. Выполоскав одежды, девушки раскладывали их на большие и плоские чистые камни, нарочно принесенные сюда для этой цели, и усердно колотили их гладкими кругами из мягкой белой березы, иногда ударяя по поверхности ручья, и тогда высоко разлетались водяные брызги, смачивая голову, шею и грудь, громко вскрикивавших соседок. Потом началось выжимание выстерных вещей, повторяющиеся семь раз согласно старинному завету Фригги. Молодые руки сильно скручивали каждую вещь, давая воде стекать, но не обратно в ручей, а на прибрежный песок. А затем бросали ее позади себя на густой дерн, вынимая другую из стоявших справа от каждой девушки красивых высоких корзин, сплетенных из ивовых прутьев. Позади работниц, занятых у ручья, быстро двигались сушильницы, подбиравшие выжатые вещи из дерна и в широких липовых корытах, относившие их на середину, залитой солнцем лужайки, где уже просохла роса, еще ярко сверкавшая близ ручья и по другую сторону его, под кустами и деревьями леса, окаймлявшего луг с восточной стороны. Вся лужайка была покрыта прелестнейшими цветами — Вероника и Кукушкины сапожки, тысячи цвет и рута, охотно прятали свои головки под сырой, разложенной рядами одежды, спасаясь от палящего солнца. Тут же доверчиво порхали бабочки, по павлиний глаз и нежная аврора, любящие теплые солнечные поляны, или красивая, медленно летающая нимфа Ирис опускалась на заманчивую поверхность белой шерстяной ткани и широко распластывала свои большие крылья, наслаждаясь солнечным сиянием. Невдалеке от цветущей полянки проходила прекрасная широкая дорога, ведущая вниз по холму, на юг от королевского жилища. На перекрестке в тени густого широколистенного орешника стояла длинная телега, запряженная тремя белыми конями. Над телегой на шести полукруглых обручах натянут был навес из толстой парусины. Многочисленные, стоящие на земле около телеги корзины, полные выскшего белья, говорили о том, что работа длится уже долго. Впереди, опираясь на телегу, стояла высокая девушка необыкновенной красоты. Стройная, безукоризненно сложенная красавица на целую голову превышала своих двух спутниц, также достаточно высоких. На ней была одна лишь белая одежда. Она сняла свой светло-голубой плащ и повесила его на край телеги. Ее шея и поразительно красивые руки были обнажены, и белая кожа только мерцала, не блестя, подобно беловатому мрамору.